Глава 63. «Оставь чертова лодку!» — крикнул Паркер. Он различал только смутные силуэты впереди, но это было неважно. Что бы это ни было, чтобы не напугало пауков, он просто хотел увезти Петрову. Он схватил ее за плечи, и они побежали к остаткам плота. «Давай, Плут!» — бросил Паркер на бегу, не понимая, почему робот не двигается. Плут опустил лодку, но остался на месте, всматриваясь в темноту. «Что случилось с Чжаном?» — спросил он. «Они его схватили». Паркеру было все равно, кто эти «они». Он просто хотел, чтобы Петрова оказалась в безопасности. Но возникал важный вопрос. Где на этой дурацкой планете безопасно? Точнее, куда им идти? Можно добежать до места, где кончалась река, но что потом? Плыть? Петрова была в полубессознательном состоянии и едва могла говорить. «Чжан», — произнесла она, — «что с Чжаном?» Её глаза беспорядочно обшаривали пространство. «Стой!» — воскликнула она. «Стой! Пусти меня!» Паркер выключил жесткий свет. «Я просто пытался...» Неуверенной походкой она побрела назад. Туда, где Джана схватили и утащили в темноту. «Да пошло все в задницу!» — сказала она и достала пистолет. Паркер не знал, что делать. С чем они столкнулись, неясно. Какое-то животное, питающееся пауками, какой-то гигантский пещерный хищник, Или это... «Чёрт!» — Петрова трижды выстрелила. «Чёрт! Смотри!» — Паркер посмотрел. «Ох!» — выдавил он. Силуэты двигались прямо на них. Двое, пошатываясь, прошли сквозь поток солнечных лучей, реющихся с потолка. Бледные тела цвета слепой пещерной рыбы, черные вены, проступающие под отбившей плотью, сплошь черные глаза. «Выжившие!» — пробормотал Паркер. «Каннибалы!» «Как далеко они забрались!» «Не подходить!» — крикнула Петрова и снова выстрелила. Из левого плеча одного из ревенантов вырвался клубок черной пыли. Он едва ли заметил. «Джан!» — выдохнул Паркер. «Что они с ним сделали?» Он знал, какой был самый очевидный ответ. «Справа!» — сказал Плут, и Паркер обернулся. Еще больше мертвых тварей выскочило из тени. Петрова направила на них оружие. «У меня не хватит патронов! Плут!» «Я могу сражаться», — заявил робот. «Буду сражаться столько, сколько смогу». «Должен быть другой выход», — произнес Паркер. «Что-то более разумное, чем просто последняя битва». «Я открыта для предложений», — отозвалась Петрова и с криком «Отвали!» выстрелила, на этот раз попав ревенанту прямо в лоб. Мертвая тварь упала на одно колено. На секунду показалось, что она вот-вот поднимется и пойдет дальше. Но ревенант медленно завалился на бок и затих. Остальные не замедлили шаг. Казалось, они не замечали, что один из них упал, и было их очень много. «Слева!» — предупредил Плут. «Они пытаются нас окружить!» — заметила Петрова. «И у них получается!» «Откуда их столько?» — воскликнул Паркер. «Они везде!» «Чёрт, они идут!» — крикнула Петрова и открыла пальбу по толпе. Ревенанты бросились вперед, вытянув руки и разинув рты, полные острых, как бритва, зубов.